Она, Христос с ней, жива и здорова. Все слава Богу. Желал тебя, дурня, проучить, Чтоб не врал, да знать много любишь. Не вернулся из опаски, что отдуешь. Да оно и можно, я бы вздул. Но прости другу, из любви. В вечеру буду, только чур меня. Твой, Ванька, друг. Князь задрожал всем телом, и, вскочив с дивана, бросился было бежать куда-то, но остановился, вернулся и, задыхаясь, сел опять, но тут же снова вскочил и стал хвататься бестолку руками за попадавшуюся мебель и вещи. Наконец он выговорил «Ах ты, Господи, Господи, помилуй!» и князь перекрестился. Андриан, холодно, молча и не шевелясь, глядел все время на барина не зная, в чем дело. Но тут вдруг двинулся и как-то даже поперхнулся при виде крестного знамения князя. «Вот-вот, то-то, князенька, вот оно! Почаще бы так-то!» с чувством выговорил Андриан. «Беда знать какая, говорите! Ссылку, что ли, нас опять ссылают? Так не что! Проживем в отчине! Не горюйте, родимый! Коли она вас Господу обратит, т а хорошо, лучше не надо, ей-богу, а я от вас не пяди, вам горе, мне того горше». Князь, покуда окончательно пришел в себя, успокоился, улыбался ясно и неподвижно, стоя среди горницы, слушал. Да, он прислушивался к тому, что совершалось в нем там, на сердце. Ему казалось, что там, Что-то тихо тает и уничтожается, но какое-то сладкое, теплое чувство разливается и охватывает понемногу в с ё его существо. «Слава Богу!» — вздохнул князь и опять перекрестился. «То-то да, Бога не забывай!» — поддакивал Андриан. «Да-да, так проще!» — ответил князь. «Не то Андриану, не то себе!» Зачем обманывать себя? Надо, как все. Наполовину думал, наполовину бормотал он прочувствованным шепотом. Никто ничего не знает, а вот тут в такую минуту чувствуешь себя на дне пропасти. Нет, так лучше, как все. Там он, всевидящий милостивый, здесь я, слабый, не видящий ничего. Князь пришел в себя, Ясным взором глянул на Андриана и вымолвил. «Ну, Андрияша, я женюсь». «Что ж, с Богом, авось Господь милостив, на к о л и м о ж н ы князенька, обождите». «Нет, не обожду, ни минуты не обожду. Сейчас, скорее завтра, сейчас», восторженно выговорил Петр Ильич. «После бы не пенять, помяните мое слово», пробручал Андриан. Но князь не слыхал и, улыбаясь счастливо, думал сперва о том, что все пережитое сейчас — шутка, что Маша жива, что выдумка Смиредева приумная, потому что вдруг ясно ему доказала, как он любит Машу. Через полчаса князь ехал к Смиредеву и весело выглядывал в окно кареты, весело здоровался и раскланивался направо и налево, и простому народу, знавшему хорошо князя и его экипаж, и многочисленным знакомым, попадавшимся ему навстречу. Князь, приехав к Смиредеву, молча обнял его, крепко расцеловал в обе щеки и, наконец, вымолвил с чувством. — Спасибо, друг! Что, не любишь? Негодна в к н я г и н и То-то братец! Как люди-то сами себя надувают! — журил друга Иван Максимович. Было решено немедленно, что Смиредев поедет к Собакину с ватом. Оба друга были заранее счастливы несказанно и не сомневались, конечно, ни минуты в успехе. В согласии Маши, которая была так мила с князем последнее время, не могло быть сомнения.